Глава восьмая Полковник упал в кресло, покачал головой, вздохнул и сказал — Страшное это дело, Риддл. Леди Шевенегор просто замечательная женщина, замечательная, великая женщина, столько мужества! Тихо подойдя к креслу сзади, Пуаро сказал — Мне кажется, вы много лет с ней знакомы. — Да, это так. — Да. Я танцевал с ней на ее первом выходе в свет. Помню, в волосах у нее были бутоны роз и пышное белое платье. Я никому в том зале не дал к ней прикоснуться. Голос его был полон страсти. Пуаро протянул ему карандаш. — Мне кажется, он ваш? — А э, что? — Да. О, спасибо. Он был у меня сегодня днём, когда мы играли в бридж. Представляете, мне выпадала сотня на онорах в пиках три раза подряд. Никогда прежде такого не бывало. Онор это карта достоинством от десятки до туза включительно. 100 очков даётся игроку, имеющему 4 из 5 оноров в казорной масти. Как понимаю, Вы играли в бридж перед чаем, сказал Пуаро. В каком настроении был сэр Джерроуз, когда спустился к чаю? В обычном, совсем обычном, никогда бы не мог подумать, что он замышляет покончить с собой. Если подумать, он, наверное, был чуть больше возбуждён, чем всегда. Когда вы видели его в последний раз? Тогда и видел за чаем, никогда больше не видел до днягу живым. — Вы не заходили к нему в кабинет после чая? — Нет, я больше его не видел. — Когда вы спустились к ужину? — После первого удара гонга. — Вы спустились вместе с леди Шевенегор? — Нет, мы встретились в холле. Я думаю, она заходила в столовую посмотреть на цветы и что-то вроде того. — Надеюсь, вы не будете против... Полковник Берри, если я задам вам один довольно личный вопрос, сказал майор Ридл, была ли между вами и сэром Джервасом напряжённость по поводу компании Paragon Synthetic Rubber Substitute? Полковник Берри внезапно побогровёл. Вовсе нет, вовсе нет, зачастил он. Старик Жервос был слишком высокого мнения о себе, не следует об этом забывать. Он всегда ожидал, что всё, к чему он не прикоснётся, обернётся золотом. Он не понимал, что весь мир находится в кризисе, и это влияет на все акции. Значит, между вами всё же были кое-какие проблемы. Никаких проблем. Просто эта чёртова самоуверенность Жервоса. Он обвинял вас в своих потерях? Жерос был ненормальным. Ванда это знала, но она всегда умела с ним управляться, и я спокойно оставил все это ей. Пуаро кашлянул, и майор Риддл, глянув на него, сменил тему. Насколько я знаю, вы очень старый друг семьи, полковник Берри. Вы не предполагаете, кому он мог завещать деньги? Ну, как я полагаю... Основная часть достанется Рут. Я так понял по обмовкам Джерроса. Вам не кажется, что это несправедливо по отношению к Хьюга Тренту? Джеррос не любил Хьюга, ему не удавалось управлять им, но он очень трепетно относился к семье. Мисс Шевенгор в конце концов всего лишь приёмная дочь. Полковник Бэри помялся, промычал что-то под нос, затем сказал: Знайте уж лучше, я вам кое-что расскажу. Только прошу сохранять всё это в тайне. Конечно, конечно. Рут незаконный ребёнок, но она шевенегор. Она дочь брата Джерваса Энтони, который погиб на войне. У него была интрижка с мошенницей, и когда он погиб, та девушка написала Ванде. Ванда поехала к ней, девушка ждала ребёнка. Она обсудила это дело с Жервасом, а ей тогда только что сказали, что у нее больше никогда не будет детей. В результате они забрали ребенка к себе и удочерили по закону. Мать отказалась от всех прав. Они вырастили Руд как собственную дочь, а она действительно их дочь во всех отношениях. Только посмотрите на нее и сразу поймете, что она Шевене Гор. «Ага», — сказал Пуаро. Понимаю. Теперь поведение сэра Джерроса становится куда более понятным. Но если он не долюбливал мистера Хьюго Трента, то почему же он так стремился устроить его брак с мадмуазель Рут? Чтобы упорядочить ситуацию в семье. Это удовлетворяло его чувство правильности. Даже если он не долюбливал этого молодого человека и не доверял ему, полковник Бэрри фыркнул. Вы не понимаете старину Джерверса. Он не рассматривал людей как сознательные существа. Он устраивал браки так, словно жених и невеста были особыми королевской крови. Он считал, что род их Юга будет правильно поженить, если парень примет фамилию Шеванагор. Но что на этот счёт думают Хьюга и род его не волновало. А мдмозили Рут готова на эти условия. Полковник Берых мыкнул. Только не она. Она та ещё штучка. А вы знали, что незадолго до смерти Сэр Джервас готовил новое завещание, согласно которому мисс Шавенагор наследовала ему только при условии, что выйдет замуж за мистера Трента. Полковник Берых присвистнул. Значит, он и вправду решил положить конец отношениям между ней и и Берроузом. Он осекся, но было поздно. Пуаров вцепился в это предположение. — А между мадемуазель Рут и мистером Берроузом что-то было? — Скорее всего, нет. Ничего не было. Майор Риддл прокашлялся. — Я думаю, полковник Берри, вы и должны рассказать нам все, что знаете. Это может иметь непосредственное отношение к настроению сэра Жероса. Ну, думаю, это возможно, с мнением сказал полковник Берри. По правде говоря, этот малый Бэроуз симпатичный парень, по крайней мере, женщины так считают. Он и Рут в последнее время прямо не разлей вода, а Жеррусу это было не по нраву совсем не по нраву. Ему не хотелось давать отставку Бэроузу из-за страха ускорить события. Он знал, что такое Рут Она ни в коем случае не позволит никому диктовать ей условия. Поэтому я и думаю, что он из-за этого прибегнул к такой схеме. Рут не из тех девушек, что пожертвуют всем ради любви. Она любит роскошь и деньги. А вы сами одобряете мистер Бороуза. Полковник высказал мнение, что Джеффри Берроуз слегка скользкий тип. каковое выражение полностью сбило с толку Пуаро, но майор Риддл усмехнулся в усы. Полковнику задали еще несколько вопросов, после чего он удалился. Риддл глянул на погрузившегося в размышления сыщика. — И какой вы из всего этого делаете вывод, месье Пуаро? Маленький бельгиец поднял руки. — Я, кажется, вижу схему... Целенаправленный замысел слишком сложен, сказала Рида. Да, сложно, но одна фраза, произнесённая мимоходом, всё больше и больше кажется мне важной. Что за фраза? Та, которую смеясь бронил Хьюго Тренд: "Ещё всегда есть убийство". Да я вижу, что вы постоянно к этому клоните, резко сказал майор Ридо. А вы не согласны, друг мой, что чем больше мы узнаем, тем меньше и меньше мотивов для самоубийства видим. А вот для убийства у нас целая коллекция мотивов. Но вы все равно не должны забывать о фактах. Дверь заперта, ключ в кармане покойного. Ой, я знаю, что есть разные варианты и способы, шпильки, шнурки и целая куча приспособлений. Полагаю, что это было бы... Возможно, на уместно ли здесь такое, я очень сомневаюсь. Как бы это ни было, давайте рассмотрим ситуацию с точки зрения убийства, а не самого убийства. Ну хорошо, раз уж вы здесь, то это вероятно может быть убийством. Поро на мгновение улыбнулся. Мне не очень нравится это замечание. Затем он снова посерьёзнил. Хорошо, рассмотрим этот случай как убийство. Кто слышал выстрел? Четыре человека в холле: Мис Лингардт, Хьюго Тренд, Мисс, мисс Кардайл и Сноу. Где были остальные? Бэрроуск, как он сам рассказал нам, находился в библиотеке. Никто не может подтвердить его слова. Остальные предположительно находились каждый в своей комнате, но кто знает, где они были на самом деле? Вроде бы все спускались по отдельности. Даже Ледишева нагор и Берри встретились только в холле. Ледишева нагор вышла из столовой, откуда пришёл Берри. Возможно ли такое, что он не спустился по лестнице, а вышел из кабинета? И ещё этот карандаш. Да, карандаш это интересно. Бэри не выказал никаких эмоций, когда я его продемонстрировал, но, возможно, потому что не знал, где я его нашёл, и просто не заметил, что выронил его. Посмотрим, кто же ещё играл в бридж, когда использовался этот карандаш. Хьюго Тренд и Мисс Кардауэл. Они вне подозрений. Мисс Лингард и Дворецкий могут подтвердить их алиби. Четвертой была леди Шевенегор. Вы же не можете всерьез ее подозревать. — А почему нет, друг мой? Я могу подозревать всех. Предположим, что, несмотря на свою кажущуюся преданность мужу, она на самом деле любит Берри. — Хм, — протянул Ридо, — в каком-то роде это была многолетняя Менажа Троа, любовь втроем. И ещё между сержем Жервасом и полковником Бэри существовали проблемы по поводу той кампании. Да. Сэр Джервас мог сделать какую-нибудь гадость. Мы не знаем всей подоплёки. Это может быть причиной вашего вызова. Положим, сэр Джервас подозревает, что Бэри обворовывает его, но не хочет огласки из-за подозрений, что в деле может быть замешана его жена. Да, такое возможно. То есть у этих двоих возникает вероятный мотив. И немного странно, что леди Шевенегор так спокойно отнеслась к смерти мужа. Все эти спиритические бредни могут быть просто игрой. «Тогда остается другое осложнение», — сказал Пуаро. «Мисс Шевенегор и Беронс. В их интересах, чтобы Саржервас не успел подписать новое завещание». А так она получает всё при условии, что её муж берёт родовую фамилию. Да, и свидетельство Бэроуза по поводу поведения с сэр Джервесом в тот вечер несколько сомнительно. Хорошее настроение, чем-то доволен это не совпадает совсем с тем, что нам рассказывали. Если ещё мистер Форпс, очень корректный, очень строгий, старый солидный фермер, но адвокаты даже очень почтенные имеют тенденцию растрачивать деньги своих клиентов, когда находятся в затруднительном положении. Мне кажется, что вы слишком уж поддаётесь чувству пафоро. Вам кажется, что мои предположения слишком напоминают кино, но жизнь моя иногда очень часто Напоминает кино. Пока что мы в Уэстшери, сказал главный констебль. Может, лучше закончим допрашивать остальных? Становится поздно. Мы ещё не говорили с Шавенгор -э Рут, а она, вероятно, самый важный свидетель. Согласен. Ещё остаётся мисс Кардаул. Возможно, лучше первой допросить её, поскольку много времени это не займёт. А под конец оставим мисс Шевенегор. Отличная мысль.